Малярия. Бхагавадгита. Глава 2. Стихи 14-16. От чувственного восприятия, о сын Кунти, возникают ощущения жары и холода, счастья и несчастья. Они приходят и уходят, ибо они постоянны. Терпи их, о потомок Бхараты. У несуществующего нет бытия, у существующего нет небытия. Такое знание открыто для видящих истин Потом и я начал болеть малярией. Приступ настег меня через месяц или даже раньше. Кроме того, болезнь совпала с дизентерией. Это была моя первая зимовка в Решикеше. Так холодно, что ноги и руки разгибались со скрипом. Жуткая температура то в жар бросала, то бил озноб. Жутко болело все тело, страшная боль, не хотелось ничего, не ни вставать, не сидеть, поэтому я только лежал пластом и практически ничего не ел неделю, лишь воду пил. Я думал, что загнусь там окончательно. Кирпал постоянно выносил из пещеры испражнения, а когда я начал немного есть, добывал мне еду, всячески заботился, за что я очень ему благодарен. Приступ длился около трех недель. Начинал я есть с рисовой воды. Рис заливался водой, которую после варки я и пил. После стал есть и сам рис, и то, что мне приносил Кирпал Хлебные лепешки и овощи. Через каждые три месяца эти приступы повторялись, и я болел по недели полторы. У кирпалсинха был родственник, муж его сестры. Он жил с семьей в Ришикеше, работал в больнице и давал какие-то лекарства от малярии, которые мне мало помогали. Пару раз инъекции делали в этой больнице, но ничто не спасало от малярии. Один иностранец как-то дал мне книгу про уринотерапию. Называлась она «Золотой фонтан жизни». В ней рассказывалось, что уринотерапия упоминается еще в Дамара-тантре. Парвати, жена Шивы, однажды спросила у мужа, как он, будучи в столь преклонном возрасте, имеет такой молодой и цветущий вид. На что Шива ответил, что она еще не доросла до этого знания. Это еще больше заинтриговало Парвати, и она начала изводить мужа. То насыплет слишком много соли в еду, то слишком мало, то пережарит, то не доварит а в конце концов отказала ему в интимной близости. Тогда Шива не выдержал и открыл ей тайну. В книге описывались рецепты как для наружного, так и для внутреннего применения мочи. С этого и началась вся аюрведа, индийская медицина, которая основана на лечении природными материалами. Я не мудрствовал и просто принимал мочу внутрь около недели с начала очередного приступа. Вообще-то лечебной считается утренняя моча, но я не заморачивался и пил все подряд. Больше болезнь не повторялась.